Глава 3. Причины, которые привели капитана Поля в Порт-Луи, пока пусть остаются для вас тайной, так же как и для жителей городка. И хотя описывать происшествия на суше автору приятнее и интереснее, чем малозначительные события на море, однако дня 2-3 мы будем вынуждены следовать за быстрым бегом индианки по океану. Погода была прекрасная, какая только может быть в западных странах в начале осени. Индианка, подгоняемая попутным ветром, летела как на крыльях. И матросы, беспечно полагаясь на ясное и спокойное вид неба, за исключением нескольких человек, занятых приборкой корабля, расселись всюду по палубе и убивали время кто как умел. Вдруг с высоты мачты раздался голос сторожевого матроса: Гей парус! Гей парус, повторил боцман, который был в это время на морскинге. Парус, парус, закричали матросы на палубе, потому что в это время волна приподняла появившийся на горизонте корабль, и моряки тотчас его заметили, хотя пассажиры и пехотные солдаты очевидно приняли бы эту белую точку не за корабль, а за морскую птицу. Неужели парус выкрикнул радостно молодой человек лет двадцати четырех, выбежавший из каюты на палубу. — Где парус, Вальтер? — Впереди капитан, — ответил лейтенант, который показывал корабль графу Доре. — Дайте-ка мне трубку, — сказал капитан, выхватив ее у лейтенанта и прикладывая к глазам. «Да — Да-да, — продолжал он, — точно парус. Спросите боцмана, что он об этом думает. — Эй, Боцман! — закричал лейтенант по-английски, приложив к губам рупор. — Капитан спрашивает, что ты думаешь об этом орешке? — Да кажется, что это большой корабль, и движется он к нам, — ответил Боцман тоже по-английски. — Ага, вот уже поднимает нижние паруса. «Да — Да-да, — сказал молодой человек, которого Вальтер назвал капитаном, — да, точно. Наверное, они так же хорошо видят, как и мы. Они нас заметили. Хорошо. Если им хочется поразвлечься, так, пожалуй, и за нами дело не станет. Такая жара и нашим пушкам, я думаю, давно душно. Они бедняги уж сколько дней стоят с заткнутыми ртами и дышат только запалом. Артур продолжал капитана обращейсь к юнге, который недавно вводил графа Доре в его каюту. Води, скажи лейтенанту Матису. У нас по курсу подозрительный корабль, пусть он приготовится. Ну что, Герри? Как тебе нравится этот корабль? Поднял капитан голову к боцману, сидевшему на марсе и наблюдавшему за приближающимся судном. Это военный корабль, капитан, довольным голосом ответил тот. В Импелу у него не видно. Но я бьюсь об заклад, что его корабельные бумаги подписаны адмиралами короля Георга. Ты как всегда прав, Гэри. Полагаю, командиру приказано напасть на один фрегат, который зовут Индианкой, а за победу ему обещан чин капитана, если он лейтенант, и вице-адмирала, если он капитан. Ага, вот и бромстеньги подняты. Видно, он точно нас пронюхал и хочет за нами погоняться. Прикажите и у нас поднять, брамся ли Вальтер, и двинем прямо вперед. Интересно, осмелится ли он встать у нас на пути?» Приказ капитана тотчас был повторен лейтенантом. Корабль в ту же минуту покрылся парусами и, словно ожив при виде неприятеля, хищно нагнулся вперед и глубже врезался носом в волны, раскидывая на обе стороны шипящую пену. На корабле наступила минута безмолвия и ожидания. Мы воспользуемся ею, чтобы обратить ваше внимание на молодого человека, которого Вальтер называл капитаном. Это был уже не тот молодцеватый и насмешливый лейтенант, который привез графа Дорена фрегат, и не тот старый моряк с согнутым станом, с грубым и хриплым голосом, который принимал его у себя в каюте. то был молодой человек, как мы уже говорили, лет двадцати пяти, который, сбросив маскарадные костюмы, появился в том платье, в котором ходил всегда, когда бывал в море. На нем был полукафтан из черного бархата с золотыми шнурками, турецкий кушак, за которым заткнуты были два пистолета, не абордажных, а дуэльных, вычеканенных, разукрашенных, роскошных пистолета. которые казались скорее украшением, чем оружием. Кроме того, на капитане были белые казимировые штаны и сапоги со складками, доходившие ему до колен. Вокруг шеи был повязан индийский платок, полупрозрачный и с яркими, словно живыми, цветами. Вдоль щёк молодого моряка, потемневших от солнца, весили длинные волосы, чёрные как смоль и приподнимавшиеся от каждого дуновения ветра. Под лениво на задней пушке лежала стальная каска, которая застёгивалась под подбородком. Это было единственное оборонительное оружие, которым он пользовался при абордажах. Широкие рубцы на стали ясно показывали, что каска эта уже не раз охраняла голову капитана от страшных ударов коротких и широких сабель, обыкновенных идущих в ход, когда два корабля сцепятся борт о борт. На всех прочих офицерах и матросах был французский флотский мундир. Между тем корабль, который минут 20 назад казался белой точкой на горизонте, начал превращаться мало-помалу в целую пирамиду парусов и снастей. Глаза моряков устремились на него, и хотя капитан молчал, чувствовалось, что все внутренне приготовились к бою, как будто уже отдан был приказ драться. На индянке воцарилось то торжественное и глубокое молчание, которое на военном корабле всегда предшествует последним решительным приказаниям капитана. Неприятельский корабль всё рос, рос, и наконец корпус его вышел из воды, как прежде постепенно выступали паруса и мачты. Стало видно, что судно это больше индянки, и что на нём 36 орудий. Оно шло как и фрегат без флага, а команда спряталась за сетками. Так что нельзя было угадать, какому государству принадлежит этот корабль. Капитан сразу это заметил. "Видно, у нас будет маскарад", сказал он, обращаясь к лейтенанту. "Артур, принесите несколько флагов. Покажем этому незнакомцу, что наша индианка мастерица переряжаться. А вы, Вальтер, прикажите приготовить оружие". В этих водах нам некого встретить, кроме неприятеля. За приказаниями вместо ответа последовало исполнение. Через минуту Юнга принёс дюжину разных флагов, а лейтенант раздал оружие и велел класть в разных местах на палубе пики, топоры и ножи. Потом опять подошёл к капитану. Каждый член экипажа, словно повинуясь инстинкту, занял своё место, потому что приказы готовиться к бою не было. кажущийся беспорядок, который замечен был в это время на фрегате, мало-помалу прекратился. Все внимательно смотрели на капитана. Корабли шли по диагонали друг от друга, но расстояние между ними быстро сокращалось. Когда они сблизились на расстояние трёх пушечных выстрелов, капитан сказал: "Теперь, Вальтер, можно уже подразнить нашего нового знакомого. Покажите-ка ему шотландский флаг". Лейтенант сделал знак дежурному боцману, и на корме индянки взвился красный флаг с синей каймой. Но не почему-то не видно было, что неприятельский корабль обратил внимание на этот манёвр. "Да-да", сказал капитан. "Знаем. Английские леопарды обстригли когти и подпилили зубы шотландскому льву, поэтому теперь не хотят и глядеть на него. Ему нечем защищаться". А они думают, что он сделался ручным им. Покажите ему другой флаг, Вальтер. А вось язык у него развежется. Какой приказываете, капитан? Первый попавшийся под руку. Может быть, вам и посчастливится. Шотландский флаг был тотчас спущен, и вместо него взвился сардинский. Неизвестный корабль молчал по-прежнему. Понимаем, сказал капитан. Видно, король Георг живет в дружбе и согласии с королем кипрским и иерусалимским. Что нам их ссорить? Поднимите-ка, Вальтер, американский флаг, да укрепите его холостым выстрелом. Прежний маневр был повторен. Сардинский флаг спустился, и американские звезды под грохот пушечного выстрела медленно поднялись к небу. Случилось то, что капитан и предвидел. Как только этот мятежнический флаг нагло распустился по воздуху, неизвестный корабль сбросил с себя таинственность и поднял великобританский флаг. В ту же минуту облако дыма вырвалось из его борта, и ядро, несколько раз отрекошетив по волнам, погрузилось в воду, не долетев около сотни футов до фрегата. "Великий быть в сбор, лейтенант", вскричал капитан. "Мы угадали, ребята!" Продолжал он обращаться к экипажу: "Ура Америке! Смерть Англии!" Матросы ответили ему единодушным восклицанием, и на английском бриге послышалась команда: "Кой кидалой!" Барабанщик на фрегате тотчас ответил тем же, и все приготовились к бою. Канониры бросились к пушкам и на реи. Капитан остался на баке, играя со своим рупором. символом власти на корабле морским скипетром, который командир судна во время бури или сражения всегда держит в руке. Между тем роли переменились. Теперь уж английский корабль притворялся спокойным. Как только они сблизились на пушечный выстрел, длинное облако дыма взвилось по всему протяжению брига, послышался грохот, подобный грому, но чугунные ядра Отправленные из горяча не сумели преодолеть расстояние между кораблями и попадали сбоку от фрегата, причинив ему так же мало вреда, как град, гонимый ветром к какой-нибудь кровле. Фрегат, не удостоив ответом эту преждевременную атаку, молча и спокойно шёл вперёд и поворачивал к ветру, чтобы скорее сблизиться с неприятелем. В это время капитан обернулся, чтобы бросить последний взгляд на свой корабль, и с удивлением увидел новое лицо, которое появилось на сцене в эту страшную торжественную минуту. То был молодой человек лет двадцати двух, двадцати трех, не больше, с бледным и печальным лицом, одетый просто, но изящно. Капитан прежде не замечал его у себя на корабле. Он стоял, прислонившись к фок-мачте, сложив руки на груди и с меланхолическим видом, посматривая на английский брик, который шел на всех парусах. Непоказное спокойствие в такую минуту, и при том в человеке невоенном, удивило капитана. Тут только вспомнил он о государственном преступнике, которого граф Доре привез к нему на корабль в последнюю ночь пребывания его в Порт-Луи. "То позволил вам выйти на палубу?" спросил капитан, смягчая свой голос так, что трудно было разобрать, обычное это вопрос или упрёк. "Никто, капитан", спокойно ответил пленник. "Но я подумал, что в такой ситуации вы не станете слишком строго исполнять приказания, данные вам на мой счёт. Разве вы забыли, что вам запрещено общаться с экипажем? Вы не для этого и пришёл сюда." Мне просто интересно. Не вздумывается ли какому-нибудь ядру унести меня с собой? Это легко может случиться, если вы будете стоять на таком опасном месте. Ступайте-ка лучше в трюм. Позвольте вас спросить, капитан, я должен принимать это как совет или как приказание? Как вам угодно. В таком случае благодарю вас. Я остаюсь здесь. В эту минуту раздался страшный грохот. Корабли были уже на три четверти пушечного выстрела друг от друга. И потому весь чугунный ураган пронёсся по палубе и сквозь паруса Индианки. Послышались стоны и приглушённые крики нескольких человек. Капитан в это время смотрел на своего пленника. Ядро пролетело в 2 футах над его головой и вырвало кусок фукзаила, у которого он теперь стоял. Но, несмотря на смертельную опасность, Молодой человек остался по-прежнему спокоен, как будто ангел-истребитель не пахнул ему в лицо своим крылом. Капитан разбирался в людях, и ему достаточно было увидеть один этот поступок, чтобы понять, что за человек перед ним. "Прекрасно", сказал он. "Можете оставаться на палубе, господин арестант. А когда мы пойдём на абордаж, и вам на скучится стоять, сложи руки". Возьмите какую-нибудь саблю или топор и помогайте нам. Всё. Извините, больше не могу заниматься вами, у меня много дел. Вальтер закричал на лейтенанту: "Вступайте в батареи и прикажите начать огонь. Пусть берут выше. Канониры должны разделаться с деревом, а с людьми мы и сами справимся". Едва капитан успел отдать это приказание, как лейтенант Вальтер уже скрылся в переднем люке. Секунд через 5 Индианка сотрясалась от киля до верхушки мачт. Облако дыма распростёрлось как парус по левому борту и поднялось гонимое ветром. Капитан, полулежащий на одной из передних каранат, с нетерпением ждал, когда дым рассеется, потому что за ним нельзя было видеть действия первого залпа. Как только взгляд его смог проникнуть сквозь дымовую завесу, он заметил, что марс стеньга без ань мачты обрушилось и завалило корму английского брига с ностями, а все паруса большой мачты расстреляны. Полк поднял рупор и закричал: "Славна, ребята, славна! Теперь повернуть корабль леживо, пока они убирают паруса и мне когда будет изрешетить нас вдоль. Бросьте им с правого борта, сколько у нас есть старого чугуна, добрейте да их теперь поплотнее". Человек 12 матросов бросились исполнять приказание. Корабль красиво наклонившись, начал выполнять этот манёвр и кончил его, как предвидел капитан, без помехи со стороны неприятеля. Потом фрегат снова дрогнул, как вулкан, и как вулкан извергнул дым и пламя. Канониры в точности исполнили приказ капитана, и все снаряды попали в сетки и нижние части мачт. противника. Ванты, канаты и гордели были расстреляны. Обе мачты еще стояли, но везде вокруг них висели и валялись лохмотья парусов. Видно, на бриге случилось и какое-то важное повреждение, которого издали было не разглядеть, потому что ответный залп последовал в то же мгновение, и неприятель взял прицел не вдоль с носа к корме, а искоса. Впрочем, залп этот был ужасен. Он вещь попал в бок фрегата и на палубу, так что поразил вместе и судно, и экипаж. Но по непостижимому везению все три мачты уцелели. Несколько канатов и верёвок было порвано, однако это было несущественное повреждение, и оно не мешало кораблю маневрировать. Польс с одного взгляда заметил, что лишился только части команды, а фрегату большего вреда не причинено. Он снова поднес рупор к рту и прокричал. — Руль на бакборд! Зайти сзади! Все, кому нечего делать в батареях, на работу! Мы его живо пронижим, сгладим, как понтон, и возьмем приступом, как крепость! При первом движении фрегата капитан английского брига понял его маневр и попытался проделать то же самое, но в это время на палубе его раздался ужасный треск. Большая мачта, надломленная последним залпом фрегата, покачалась несколько минут и, как дерево, вырванное с корнем, обрушилась на палубу, завалив её снастями и парусами. Тут капитан Поль понял, что замедлило движение брига. "Ну, ребята, закричал он, теперь берите его руками, даром!" Ещё залп на пистолетный выстрел, и потом на бордаж. Фрегат повиновался, как хорошо выжженная лошадь, и без сопротивления шёл к неприятелю, которому оставался теперь только рукопашный бой, потому что бриг не мог уже маневрировать, и пушки были для него бесполезны. Судьба английского корабля полностью зависела теперь от неприятеля, и фрегат, держась в некотором отдалении, мог бы спокойно потопить его, но капитан пренебрёг такой лёгкой победой. и послал ему в ста шагах последний залп. Потом, не ожидая ответного действия, кинулся на бриг. Рей фрегата спутались с реями брига, и американцы бросили крюки. В ту же минуту марсы и шкафуты индианки воспламенились, и горящие гранаты, как град, посыпались на палубу брига. За пушечной польбой последовали ружейные выстрелы, и посреди этой адской трескотни раздавался звучный голос капитана. — Живо, ребята, живо! Запутайте ему шприт в вант и безань мачты! Славно! Свяжите их! К передним коронадам! Пали! Все эти приказания были исполнены, словно по мановению волшебной палочки, и корабли оказались как бы связанными железными узлами. Пушки, стоявшие на носу и еще не стрелявшие, загремели и обмели неприятельскую палубу картечью. Потом раздался последний страшный крик на абордаж. Не отделяя дела от слов, капитан Индианки бросил свой рупор, ставший теперь бесполезным. Накрыл голову каской, застегнул её под подбородком, взял в зубы кривую саблю, которая была у него на боку, и бросился на бушприт, чтобы оттуда соскочить на корму неприятельского судна. Однако, несмотря на то, что проделал все эти приготовления Поль так быстро, как гром следует за молнией, не он первый очутился на английском бриге. Там уже был молодой пленник. Скинув с себя верхнее платье и схватив топор, он первым бросился навстречу смерти или победе. — О, вы не знакомы с дисциплиной! — вскричал Поль, смеясь. Раньше меня никто не смеет быть на неприятельском корабле. На этот раз я вас прощаю, но впредь прошу этого не делать. В ту же минуту с бушприта, с сеток, с концов рей, с крюков, со всех снастей, которые могли служить проводником, матросы-индианки попадали на палубу брига, как спелые плоды из дерева. Тут англичане, отступившие к носовой части корабля, Димо скировали каранаду, которую не успели повернуть. Сноп огня и чугуна пронёсся сквозь толпу нападающих. При этом едва ли не четвёртой части экипажа индианки, ругаясь и слепопя от боли, легла на палубу. Но громче стонов и проклятий раздался крик капитана: "Живые вперёд!" Тут начался ужасный рукопашный всеобщий поединок. Гром пушек, кружейная стрельба, отрезка гранат всё прекратилось, и в дело пошло острое оружие: безмолвное, но надёжное. Топоры, которыми мареки разносят друг другу головы, ножи, которыми они распарвывают грудь неприятелю, широкие пики, которыми они его прикалывают к бломкам мачты. Лишь временами в этой резне раздавался одинокий пистолетный выстрел. который странно нарушал это ужасное душегубство. Рукопашный бой продолжался с четверть часа и был настолько страшен, что описать его невозможно. Наконец английский флаг спустился, экипаж Брига бросился через люки в батареи и в трюм, и на палубе остались только победители, раненые и мертвые. Капитан индианки... В группе своих матросов стоял одной ногой на груди неприятельского командира. Рядом с ним перебинтовывал себе руку лейтенант Вальтер. Тут же находился молодой пленник в окровавленной рубашке, которая показывала, что он тоже завоёвывал победу. "Теперь всё кончено", сказал Полп, подняв руку. "Убью первого, кто осмелится нанести ещё хоть один удар". Потом похлопав по плечу своего арестанта, он добавил: Расскажите мне вечером вашу историю. Чувствую, что здесь какие-то подлые интриги. В Каенну ссылают только низких преступников. А вы так храбры, что не можете быть низким?